Глава 10. Читатель с удовольствием увидит, что сила Портоса нисколько не убавилась. Д'Артаньян по обыкновению произвел выкладку, и у него получилось, что час равняется 60 минутам, а минута — 60 секундам. Благодаря этому совершенно правильному вычислению минут и секунд, он подошел к дверям дома суперинтенданта как раз в тот момент, когда солдат выходил оттуда с пустым поясом. Консьерж в расшитом кафтане приоткрыл перед ним дверь. Д'Артаньяну очень хотелось войти без доклада, но это было немыслимо. Он назвал себя. Казалось, это должно было уничтожить всякие затруднения, как, по крайней мере, думал Д'Артаньян, но консьерж колебался. Однако, вторично услышав слова «капитан Королевской гвардии», он перестал загораживать дверь, хотя и не давал дороги. Д'Артаньян понял, что слуге был дан строжайший приказ. Он решил поэтому солгать, что, впрочем, не стоило ему большого труда в тех случаях, когда он видел во лжи государственную пользу или даже просто личную выгоду. Поэтому он добавил, что это он послал солдата, доставившего письмо господину Дюбалону, и что в этом письме сообщается о его личном прибытии. После этого двери раскрылись настежь, и Д'Артаньян вошел. Его хотел проводить лакей, но Д'Артаньян заявил, что это лишнее, ибо он прекрасно знает, как пройти к господину Дюваллону. Человеку, столь хорошо осведомленному, возражать было нечего, и Д'Артаньян получил свободу действий. Подъезды, салоны, сады — все было осмотрено мушкетером. Добрый четверть часа он бродил по этому более чем королевскому дворцу, где каждая вещь была чудом и где было столько же слуг, сколько колонн и дверей. Положительно сказал он себе, этим комнатам нет конца. Может быть, портос вернулся в Пьерфон, не выходя из дома господина Фуке? Наконец Дартаньян зашел в дальнюю часть дворца.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 Ирида, расправившие крылья, ночь со снопом маков выселись над садами и постройками, белели на фоне высоких черных кипарисов, тянувшихся вершинами к небу. Вокруг кипарисов росли розы, цеплявшиеся своими цветущими ветками за каждый сучок и осыпавшие статуи дождем благоуханных лепестков. Эта волшебная красота настроила мушкетера на поэтический лад.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 «Ах, друг мой, как вы провинились передо мной!» «Чем?» — воскликнул Портос. «Как? Вы работаете над возведением укреплений Бель-Иля и ни слова не сообщаете мне об этом!» Портос покраснел. «Больше того!» — продолжал Д'Артаньян. «Вы меня встречаете там!»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 Но его желание было порождено также мыслью оказать любезность. Действительно, я слышал, что господин Фуке — человек очень любезный. Мыслью оказать любезность королю? Вот как? Это вас удивляет? Да. Вы этого не знали? Нет. А я вот знаю. Значит, вы волшебник. Ничуть. Откуда же вы знаете в таком случае? Да очень просто. Я слышал, как господин Фуке сам говорил это королю. Что говорил? Что решил укрепить Бель-Иль и поднести его королю в подарок. «Вы слышали, как господин Фуке говорил все это королю?» Передаю его подлинные слова. Он даже прибавил, Бель-Иль укреплен одним моим другом, замечательным инженером, и я попрошу позволения представить его королю. «Его имя?» — спросил король. «Барон Дювалон», — отвечал господин Фуке. Хорошо, отвечал король. Вы мне представите его? Король так и отвечал. Слово д'Артаньяна. Но почему же в таком случае меня не представили? Удивился Портос. Разве вам не говорили об этом представлении? Говорили, но я все еще жду его. Не беспокойтесь, представит. <кười> <кười> проворчал Портос. Д'Артаньян переменил тему разговора. Вы, по-видимому, живете очень уединенно, дорогой друг, заметил он. — Я всегда любил одиночество. Я меланхолик, — вздохнул Портос. — Странно, — сказал Д'Артаньян. — Я что-то не замечал этого раньше. — Это у меня с тех пор, как я стал заниматься науками, — с озабоченным видом отвечал Портос. — Надеюсь, что умственный труд не повредил телесному здоровью? — О, нисколько. — Сила не убавилась? — Нисколько, друг мой, нисколько. — Дело в том, что мне говорили... «Будто в первые дни по вашем приезде...» «Я не способен был шевельнуться, не правда ли?» «Как?» — улыбнулся Д'Артаньян. «Почему же вы не могли шевельнуться?» Портос понял, что сказал глупость, и захотел поправиться. «Я приехал из Бель-Или на плохих лошадях, и это утомило меня. Теперь меня не удивляет, что я видел на дороге семь или восемь павших лошадей, когда ехал вслед за вами». «Видите ли, я тяжел», — сказал Портос. «Значит, вы были разбиты?» «Жир мой растопился. Вот я и заболел». «Бедный Портос. Ну а как обошелся с вами Арамис?» «Отлично. Он поручил меня по личного врача господина Фуке. Но представьте, что через неделю я стал задыхаться». «Как так? Комната была слишком мала, я поглощал слишком много воздуха». «Неужели?» Так мне сказали, по крайней мере. И меня перевели в другое помещение. И там вы вздохнули свободнее? Там мне стало гораздо лучше. Но у меня не было никаких занятий, мне нечего было делать. Доктор уверял, что мне нельзя двигаться. Я же, напротив, чувствовал себя сильнее, чем когда-нибудь. От этого произошел один неприятный случай. Какой случай? Представьте себе, дорогой друг, что я взбунтовался против предписаний дурака доктора И решил выходить, понравится ему это или нет. Итак, я приказал прислуживавшему мне лакею принести платье. — Вы, значит, были раздеты, мой бедный Портос? — Нельзя сказать, чтоб совсем. На мне был великолепный халат. Лакей повиновался, я надел свое платье, которое стало мне слишком широко. Но вот странная вещь, ноги мои напротив увеличились. — Да, понимаю. Сапоги сделались очень узкими. — Значит, ваши ноги распухли? — Вы угадали. — Еще бы. И это вы называете неприятным случаем? — Именно. Я рассуждал не так, как вы. Я сказал себе, если на мои ноги 10 раз налезали эти сапоги, то нет никаких оснований думать, что они не налезут в одиннадцатый раз. — На этот раз, милый Портос, позвольте мне заметить, что вы рассуждали нелогично. Словом, я уселся около перегородки и попробовал надеть правый сапог. Я тянул его руками, подталкивал другой ногой, делал невероятные усилия. И вдруг оба ушка от сапога остались в моих руках, а нога устремилась вперед, как снаряд из катапульты. — Из катапульты? Как вы сильны в фортификации, дорогой Портос. И так нога устремилась вперед, встретила на своем пути перегородку и пробила ее. — Друг мой, мне показалось, что я как Самсон разрушил храм.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 Но самое удивительное, и врач клялся, что никогда не видел ничего подобного. — У вас все же должно быть вскочила шишка, — перебил Д'Артаньян. — Целых пять. — Почему же пять? — Да потому что снизу на люстре было пять необыкновенно острых украшений. — А, Эти пять украшений вонзились мне в волосы, которые у меня, как видите, очень густые. К счастью. И задели кожу. Но обратите внимание на одну странность. Это могло случиться только со мной.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 — И вот, дорогой друг, — продолжал великан, — господин Фуке, видя, что его дом недостаточно прочен для меня, решил отвезти мне другое помещение. И меня перевели сюда. — Это заповедный парк, не правда ли? — Да. — Парк свиданий, известный таинственными похождениями суперинтенданта. — Не знаю. У меня тут не было ни свиданий, ни таинственных приключений.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 «За что же Арамису лишать меня свободы?» «Будем откровенны, Портос», — дружески попросил Д'Артаньян. «Я совершенно откровенен». «Ведь это Арамис составил план укрепления Бель-Иля, не правда ли?» Портос покраснел. «Да», — согласился он. «Но он только и сделал, что начертил план». «Именно. И я считаю, что это не бог весь, какая важность. Я всецело разделяю ваше мнение».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 Строителя, значит каменщика. Да, именно каменщика, который возится со звездкой. Именно чернорабочего. Точно так. О, милейший Арамис думает, что ему все еще двадцать пять лет. Мало того, он думает, что вам пятьдесят. Хотел бы я его видеть за работой. Да, старый хрыч, разбитый подагрой. Да, больные почки. Да.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 Впоследствии, может быть, окажется лучше, что господин Фуке ничего не дарил вам. Не понимаю, отвечал Портос. — Вам незачем понимать. Однако, потом я объясню вам все, Портос. Тут какая-то политика. Держу пари. И самое тонкое. При слове политика Портос опустил голову. Подумав с минуту, он продолжал. Признаюсь вам, Д'Артаньян, я не политик.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 Я никогда не был особенно доволен ни той, ни другой. Первая привела на плаху господина де Марсельяка, де Ту, де Сен-Мара, де Шале, де Бутвиля, де Монмаранси. Вторая — множество к которым и мы принадлежали, дорогой мой. — Которым, напротив, мы не принадлежали, — поправил Д'Артаньян. — Нет, принадлежали. Потому что если я обнажал шпагу за кардинала, то он наносил удары за короля. — Дорогой Портос, докончу.